Восьмая. Свобода, мятеж, одиночество, чистота ума. Принимать себя такими, как мы есть. Не муки подавления, ни жестокая дисциплина приспособления к идеалу еще никого не приводили к истине. Чтобы прийти к истине, ум должен быть совершенно свободен, без малейшего искажения. Сначала давайте спросим себя, действительно ли мы хотим быть свободными? Когда мы говорим о свободе, говорим ли мы о полной свободе или о свободе от чего-то неудобного, неприятного или нежелательного? Нам хотелось бы освободиться от болезненных и неприятных воспоминаний, мучительных переживаний, но сохранить те наши идеологии, формулировки и отношения, которые могли бы дать нам удовольствие, принести удовлетворение. В то же время удержать одно без другого невозможно». Ибо, как мы видели, удовольствие неотделимо от страдания. Поэтому каждый из нас должен решить, хотим ли мы быть полностью свободными. Если мы скажем, что хотим этого, тогда мы должны понять природу и структуру свободы. Является ли свободой, когда вы свободны от чего-либо, от страдания, от какого-то рода тревоги? Или свобода, по сути своей, нечто совсем иное? Вы можете быть свободными от ревности, скажем. Но не является ли это свобода реакцией и, следовательно, вовсе не свободой? Вы можете быть свободны от догмы, что довольно легко сделать, проанализировав и отбросив ее прочь. Но мотив освобождения от догмы может быть по-разному обоснован, ибо он может быть продиктован желанием освободиться лишь от той догмы, которая перестала быть модной или удобной. Или вы можете желать освободиться от национализма, потому что верите в интернационализм или осознаете, что просто нет смысла продолжать цепляться за эту глупую националистическую догму с ее знаменами и прочим здоровьем. Такую догму вы можете легко отбросить прочь. Или вы можете выступить против какого-либо религиозного или политического лидера, обещавшего вам свободу в результате дисциплины или восстания. Но имеет ли такой рационализм, такое логическое умозаключение что-либо общее со свободой? Если вы говорите, что свободно от чего-то, это просто реакция, которая вызовет лишь другую реакцию с новым приспособлением и новой формой господства. Таким путем вы можете составить целую цепь реакций, каждое звено, которое вы будете принимать за свободу. Но это не свобода, это лишь продлевание видоизмененного прошлого, за которые цепляется ум. Современная молодежь, как всякая молодежь, находится в состоянии мятежа против общества. Это само по себе хорошее явление. Но мятеж – это не свобода, а реакция. И эта реакция создает собственный шаблон, в плену которого вы оказываетесь. Вы думаете, что это нечто новое, но это не так. Это старое на новый манер. Любой социальный или политический мятеж неизбежно возвращается к старому, доброму, буржуазному настроению. Свобода происходит только тогда, когда вы видите и действуете. Она никогда не бывает результатом мятежа. Видение есть действие. И такое действие происходит мгновенно. Когда вы видите опасность, тогда нет никакой умственной деятельности, никакой дискуссии или колебания. Самоопасность побуждает вас действовать, и поэтому видеть – значит действовать, быть свободным. Свобода – это состояние ума, не свобода от чего-то, но ощущение свободы, свобода сомневаться и ставить вопросы по отношению ко всему, и поэтому в ней столько силы, действенности и энергии, что она сразу отбрасывает все формы зависимости, рабства, приспособления, подчинения. Такая свобода означает бытие в полном одиночестве, наедине с самим собой. Но может ли ум, воспитанный в определенной культуре, настолько зависимый от окружения, своих собственных наклонностей, когда-либо обрести свободу, которая представляет собой совершенное одиночество и в которое нет ни руководства, ни традиции, ни авторитета. Это одиночество есть некоторое внутреннее состояние ума, которое не зависит ни от каких стимулов или знаний и не является результатом опыта или умозаключения. Большинство из нас внутренне никогда не бывают одинокими, наедине с самим собой. Мы все знаем, что значит быть изолированным. Когда возводишь стену вокруг себя, чтобы не подвергаться ударам, не быть уязвимым. И когда культивируешь непривязанность, что является другой формой страдания. Или когда живешь в некоторой идеологии, призрачной башне и слоновой кости. Бытие наедине с собой – это нечто другое. Вы никогда не бываете наедине, потому что вы полны воспоминаниями, обусловленностью, вашей болтливой суетой вчерашнего дня. Ваш ум никогда не бывает ясным из-за вздора, который он накопил. Чтобы быть наедине с самим собой, вы должны умереть для прошлого. Когда вы один, совершенно один, когда вы не принадлежите ни семье, ни нации, ни культуре, ни определенному континенту, у вас возникает чувство бытия вне всех. Человек Который полностью один, наедине с самим собой, обладает в этом смысле первозданной чистотой. И эта чистота освобождает его ум от печали. Мы несем в себе груз того, что было сказано тысячами людей. Груз воспоминаний обо всех бедах. Отбросить это полностью значит быть одиноким. А ум, пребывающий в одиночестве, не только чист, но и молод. Не с точки зрения времени или возраста, но молодой, ясный, живой в любом возрасте, и только такой ум может видеть то, что есть истина, и что не может быть выражено в словах. В этом одиночестве вы начинаете понимать необходимость жить наедине с самим собой, таким, какой вы есть, а не таким, каким, по вашему мнению, вы должны быть или являетесь. Видите ли, если вы можете смотреть на себя без какого-либо трепета, фальшивой скромности, без всякого страха, оправдания или осуждения, именно это и значит жить наедине с самим собой, таким, какой вы есть в действительности. Вы начинаете понимать нечто, когда живете с этим в тесном соприкосновении, но в тот момент, когда появляется привычка к этому, Привычка к вашей тревоге, зависимости или к чему-то еще, вы больше с этим не живете. Если вы живете на берегу реки, через несколько дней вы уже больше не будете слышать журчание воды. Если в вашей комнате висит картина, которую вы видите каждый день, через неделю вы перестаете ее замечать. То же происходит с горами, долинами, деревьями. То же самое с вашей семьей, вашим мужем, вашей женой. Но чтобы жить с чем-то таким, как ревность, зависть или тревога, вы никогда не должны привыкать к ним, никогда не должны с ними примиряться. Вы должны проявить к ним внимание, как заботились бы о только что посаженном деревце, стараясь уберечь его от солнца и от бури. Вы должны относиться к ним с заботой, но не осуждая и не оправдывая. Только так вы начнете любить их. Когда вы на что-то направляете свое внимание, вы начинаете его любить. Это не значит, что вы испытываете любовь к состоянию зависти или тревоги, как это бывает у многих людей. Это скорее означает, что вы испытываете любовь к наблюдению за ними. Итак, можем ли мы, вы и я, жить с тем, чем мы являемся в действительности, зная, что мы тупы, завистливы, полны страха, Считаем себя способными на огромную любовь, чего на самом деле нет. Легко поддаем лести и скуке. Можем ли мы жить со всем этим, не принимая и не отвергая, просто наблюдая это, без того, чтобы впасть в меланхолию, депрессию или эйфорию? Теперь зададим себе следующий вопрос. Может ли эта свобода, это одиночество, это вхождение в контакт со всей целостной структурой нашего общества – Может ли все это прийти со временем? То есть, может ли эта свобода быть обретена как результат постепенного процесса? Вполне очевидно, что нет. Ибо как только вы включаете время, вы порабощаете себя все больше и больше. Вы не можете стать свободным постепенно. Это не является делом времени. Следующий вопрос таков. Может ли вы осознать эту свободу? Если вы говорите «я свободен», то вы уже не свободны. Это похоже на то, как человек говорит «я счастлив». В тот момент, когда он говорит «я счастлив», он пребывает в воспоминании о чем-то, что уже прошло. Свобода может прийти только естественно и легко. Не в результате страстного желания, жажды и стремления к ней. Вы не обретете ее также, создавая некий образ свободы, какой она, по вашему мнению, должна быть. Чтобы прийти к ней, ум должен научиться воспринимать жизнь, которая есть необъятное движение, не будучи связан временем, потому что свобода пребывает вне поля сознания».